Глава тринадцатая В большом подвальном помещении гудела лампочка, которая не давала уснуть командиру отряда «Призрак». Зигмунд вместе с девятнадцатью своими ребятами четвертый день сидели в просторной квартире, которая располагалась в одном из сожженных ими домов в деревне Яшино. Переживать было не о чем, ведь это было непростое убежище а настоящий бункер со всеми удобствами, запасом еды и оружия. Здесь их никто не мог достать. Однако пока выходить было нельзя, это нервировало людей Зигмунда. Он говорил им, что следует дождаться нанимателя, но от расспросов это не спасало. «Босс, долго нам еще здесь сидеть?» – спрашивает Ивар и достает из палета запечатанную бутылку воды. «Сколько надо?» Столько и будете сидеть, — спокойно отвечает Зигмунд. За такие деньги можно недолго пожить, как кроты. Можно, но хочется уже выйти на свежий воздух, семью повидать. Твоя семья осталась на севере. Здесь у тебя родни нет, если не считать девок из борделя, на которых ты спускаешь все свои деньги. Хватит мне заливать. У меня нет, у других есть. у кого? У Стэйна, который месяц назад похоронил сестру? Или же у Дамира, от которого недавно сбежала жена, которая так хорошо прячется, что он до сих пор ее не нашел? На это Ивору нечего было ответить. Босс был прав. Призраки по природе своей были одиночками. Избегая из Союза, большинство из них лишились всего. И не смогли это вернуть, даже если и хотели хотя большинство из наемников думали только о деньгах и том, что эти средства могут им дать. Зигмунд не был исключением, хотя по поддельному паспорту его звали Борисом. Но это имя ему не нравилось, и он старался не забывать своих истинных корней. А деньги призраком платили хорошие, особенно если учесть тот факт, что они были дезертирами из Великого Северного Союза. Но на официальную работу рассчитывать не могли. У всех беженцев были поддельные документы с русскими именами. На севере много людей, внешне на них похожих. Даже по венам князя Эльбрука течет северная кровь. Разница в месте рождения всего в несколько сотен километров, а людей абсолютно разные. И этого не может поменять никакой поддельный паспорт. Как бы ни старались члены отряда призрак устроить свою жизнь на новой земле, завести семью, из этого ничего не выходило, и все дороги вели к криминалу. Есть в Союзе такая традиция, что если ты сильно накосячил, то стоит бежать именно туда. Вот Зигмунд исколотил в свое время отряд, который сейчас сидел и откровенно скучал от безделья. А чем заняться в бункере, где нет связи? Точнее, есть связь с нанимателем, но только у Зигмунда. А больше никаких контактов с внешним миром. Однако даже глава отряда не имел ни малейшего представления, кто является их нанимателем. Ему сказали сидеть тихо, поскольку под них копают не по-детски. Вот отряд и сидел. — Босс, тут что-то странное происходит. Из коридора доносится голос одного из бандитов. «Что там?» — Зигмунд поднимается и идет к нему. «Камера на входе, которая ведет к лестнице, потухла!» Зигмунду на эту камеру было плевать. В этом бункере и не такое случится может. Все-таки они изолированы от внешнего мира, и источники питания спрятаны под землей. Возможны какие-то перебои. Однако стоило проверить. Все равно делать нечего. Глава отряда подошёл к монитору, повернул его к себе, безучастно посмотрел на чёрный экран и произнёс. «Плевать. Наверное, перебои с электричеством. Так и во всём бункере могут свет отрубить. Что тогда делать будем?» «Раньше не отрубали и сейчас не должны. Сам знаешь, что здесь установлены разные источники питания. В ловушке не останемся. Хватит париться по мелочам». «Ага. Однако всё спокойствие Зигмунда вмиг улетучилось, когда раздался стук в дверь бункера. Он на миг замер, а сердце бешено заколотилось. Неужели их нашли? Как такое вообще возможно?» «Это точно не люди-наниматели. Они знают код, чтобы открыть дверь. Ведь одно из условий сделки члены отряда не могут сами выйти из бункера. «Значит, это кто-то другой». Но кто? Кто их нашел, черт побери? На этот счет у Зигмунда инструкций не было. Стук повторился. Бандиты всполошились, стали хвататься за оружие. А Зигмунд достал телефон, связь на котором работала лишь по одному защищенному каналу и написал нанимателям. — Это вы стучитесь? Ответ пришел незамедлительно. — Нет. Сидите тихо. Сейчас отправлю подмогу. Но от этого главе отряда легче не стало. Неизвестно, когда эту подмогу дождёшься, к ним ломятся уже сейчас. «Да положи ты, гранатомёт!» — раздалось за спиной Зигмунда. «Тихо!» — обернулся он и шикнул на своих людей. «Сидим тихо, но оружие держать наготове. Гранатомёт положите, на хрена он вам в закрытом помещении?» Под суровым взглядом босса северянин положил гранатомет и взял в руки автомат. «Ты, и ты, идите к двери!» — тихо указал он двоим силовикам. Те кивнули и отправились к двери бункера. Он отправил их на тот случай, если сюда вломятся. Эти двое были лучшими бойцами из отряда и наверняка смогут удержать оборону. А чертов стук все усиливался. Зигмунд написал нанимателю еще раз, но ответа не получил. Словно канал связи оборвали. Он мысленно выругался, но виду старался не подавать. Да как в такой ситуации оставаться спокойным? Стук давил на голову, заставлял нервничать. И Зигмунд достал из холодильника бутылку водки. Сделал глоток и сморщился. Закусил лежавшим на столе помидором. Это помогло ему хоть немного успокоиться. Он вышел в коридор. Лица его силовиков оставались серьезными. Они держали пальцы на спусковых крючках, готовые в любой момент открыть огонь, стоит только двери бункера открыться. Как вдруг... Бах! Что-то с огромной силой бьет по бронированной двери. Раз, два, три... Дверь слетает с петель и сносит двоих силовиков. Люди рефлекторно открывают огонь на поражение. «Отставить!» — кричит Зигмунд. Благо пули попали лишь в стены и потолок, и никого из членов команды эти увольни не задели. Все в сплошном дыму и пыли. Зигмунду пришлось закрыть рот рукавом, чтобы не закашляться. Слишком высокой была концентрация этих примесей в воздухе. Он держал оружие наготове но никак не мог рассмотреть противников, ведь глаза слезились от этого чертова дыма. Он уже проклинал тот день, когда согласился на эту работу. Дым постепенно спадает, но прежде чем увидеть нападавших, Зигмунд слышит насмешливый голос. «Братан, кажется, нам здесь не рады». «Конечно, не рады», — раздается ответ. «Мы их убивать пришли». Зачем их убивать, вот не пойму. Заварить дверь, сами подохнут. Может и подохнут, но приказ господина был убить. Черт, да кто же это говорит? Сколько Зигмунд не пытался, он никак не мог определить, откуда идет голос. Найдите их, отдаёт он приказ. Да не видно ни черта, из соседней комнаты доносится голос Ивара. Проклятие! А вот этот смешной! И снова этот ироничный голос прямо рядом с Зигмундом. Руки у него дрожат. А когда местных убивал, то не дрожали? Раздаются выстрелы. Но командир снова велит прекратить. Нельзя пристрелить то, чего не видишь. Пыль же осела. Кто это говорит? Зигмунд вертится по сторонам, но никого не находит. Внимательно смотрит в каждую щель, в каждый проход и видит, как на полу... Появляется полупрозрачная фигура под 2 метра ростом. Это был здоровенный перекачанный мужчина в деловом костюме и с большим молотом в руке. Сердце Зигмунда начинает биться в два раза быстрее. Он стреляет, но пуля проходит сквозь призрачный силуэт. Да как так? Неужели дар хамелеона? Раз так, то с ним нужно сражаться холодным оружием. Подумав об этом, Зигмунд потянулся к висящему на поясе клинку. Мужчина заносит молот над головой и раздавливает им человека из отряда Зигмунда, словно букашку. Тот не успел издать ни звука. Командир призраков дрожит, не в силах осознать случившееся. Его людей убивают, одного за другим, у него на глазах, а он не в силах помешать врагам. Не может даже предугадать, на кого нападут следующим. А что, если на него? Зигмунд понимает, что их нашли, чтобы убить. И выход есть только один — сразиться с врагом. Все же у Зигмунда ранг ветерана, и он не просто так стал главой этого отряда. Он десятилетиями тренировался, чтобы сегодня дать отпор и попробовать спасти своих людей. Черт! Снова рядом с ним раздались предсмертные хрипы. Только почему его ноги не слушаются, даже чтобы сделать шаг? Что происходит? Нет, дело вовсе не в страхе. На духом кто-то шепчет, «Не рыпайся, ты уже мёртв». В этот момент Зигмунд забыл, как дышать, а тело продолжало не слушаться. И когда его голова падала с плеч, Зигмунд понимал, что он уже мертв. Всего на мгновение он ощутил дикую боль перед тем, как наступила спасительная тишина. Все, что хотел здесь, я увидел. И с князем лично смог переговорить сегодня в обед. Наша беседа затянулась на несколько часов. Но я лишь убедился, что князь действительно старается что-то сделать, для своего княжества и страны. Но все упирается в то, что другие аристократы объединяются и в открытую противостоят им. Смерть моего отца изменила многое, в том числе оставила империю без жесткого контроля. Аристократы стали слишком многое себе позволять. Если раньше дворян могли сдерживать государственные служащие, то теперь они сами стали переходить на службу к аристократам. Им предлагают хорошие условия и деньги, а последствий никаких нет, и это меня очень печалит. Это будет одна из первых задач, с которой я разберусь, когда стану императором. Теперь на севере повсюду звучат лозунги, что север принадлежит имперцам, а эльбруки таковыми не совсем являются. Они хоть и княжеский род, который официально имеет полномочия на этих землях, Но в их жилах течет кровь севера, и все об этом помнят. Иронично, прибывшие из других мест аристократы оказались верными своей стране, в отличие от многих других дворян. До них не дошла та гниль, что распространяется по всей империи, та, что уничтожает целые родовые деревья. И как бы мне не было больно на это смотреть, этот факт приходится принимать. Скоро в империи многое изменится. Некоторые родовые деревья придется вырвать с корнем, чтобы остановить распространение этой заразы. А вместо них посадить новые саженцы. И тогда в будущем они дадут свои плоды. Я и Алина собирались покидать этот город, и она складывала наши вещи в чемодан, напевая себе под нос детскую песенку. Забавно, что мы всегда путешествовали налегке, но вещи откуда-то появлялись. Причем, ладно, у нее, ярой любительницы шопинга, которая не упустит ни одной возможности пройтись по магазинам. Обычно такая возможность хотя бы на пару часов, но выпадает. Но в чемодане были и мои вещи, помимо базового комплекта, который Алина докупала или перемещала на всякий случай. Случай этот обычно не наступал, Но так девушке было спокойней. Или же это был очередной повод себя занять? В общем, Алина была довольно ценной служанкой, чтобы я закрыл глаза на эту странность. А вдруг мне и в самом деле когда-нибудь понадобится полосатый галстук? Хотя нет, не понадобится. «Господин, будут какие-то распоряжения?» — спрашивает она у меня после того, как закрыла чемодан и переместила его в тень. Да, братьев оставляем в этом городе. Пусть действует тайна Ох, многих же личностей здесь ждут веселые времена, смеется Алина. Она права. Многим и правда не повезет. Работа Вани и Ивана — это именно убийство. Братья-близнецы с самого начала были киллерами и стали ими по призванию. К этому они оба готовились с самого детства. Так я с ними и познакомился, когда неизвестно какая страна наняла близнецов, чтобы устранить меня. Это было первое их дело, которое братья проиграли и были схвачены, а затем и завербованы. Я дал им выбор — умереть или же жить и получить силу. Я раскрыл их дары, помог им знаниями и техниками. Мне уже доводилось сталкиваться с подобными талантами в прошлых жизнях. И все это дало то, что братья стали в разы опасней. К слову, близнецы всегда брали заказы только на мужчин, и желательно, чтобы это были сомнительные личности. Но со мной им реально не повезло. Один раз у них проснулась жадность, но судьба вдоволь посмеялась над Ваней и Иваном. В дверь спальни постучали. «Господин, я найду братьев и передам им ваши указания» говорит Алина и скрывается в тени. Я разрешаю войти. Ко мне заходит Эрика, и впервые я вижу на ее лице тень грусти. Что-то случилось, интересуюсь я. Нет, Дмитрий Алексеевич, просто грустно от того, что вы покидаете наш дом. Я не забыл о твоей просьбе. На лице Эрики проступила улыбка. Я и не сомневался, что она пришла именно за этим. И дело тут вовсе не в моем отъезде. Или не совсем в нем. Это хорошо, что вы не забыли. Дело в том, что жених Кристины — полный му... Очень плохой человек. Он не раз был замечен в жестоком обращении с женщинами. И я переживаю за здоровье своей подруги. Однако на этой свадьбе настаивают ее родители. Этот эм, жених несколько раз посещал элитных дам лёгкого поведения. После одного такого визита девушке пришлось делать пластическую операцию и восстанавливать сломанный нос. Конечно, этот урод всё оплатил, и дело замяли, но факт остаётся фактом. Какой резон родителям так подставлять свою дочь? Они в это не верят. Считают, что это лишь слухи и не более того. Но мои источники не лгут. А тебе? Они тоже не верят? Не хотят верить. Это слишком выгодный брак. Понимаю. Иногда жажда наживы затмевает рассудок. Я помогу тебе с этим разобраться. Я как раз придумала гениальный план. Слушаю. «Сегодня у родителей Кристины будет прием. Вы туда придете, пригласите Кристину наверх и окажетесь с ней в одной постели. Она не будет против». Широко улыбнулась Эрика. И, судя по этой улыбке, безумный план был предложен самой Кристиной. «Тогда мне самому придется жениться», — усмехаюсь я. «Не беда, Кристина очень красивая девушка», — пожимает плечами Эрика. На это я лишь хмыкнул и подошел к своему столу. Взял с него заранее приготовленную папку с документами и передал Эрике. Благо, у меня есть маленькая власть, чтобы просто разорвать эту помолвку. — ну почему? — не понимает Эрика. — Потому что считаю так правильно. Эрика смотрит на меня выпученными глазами и открывает папку, изучает взглядом документы, — и не может поверить. «Вот так просто?» — бормочет она. «Да вы псих!» Она бросает папку на стоящий неподалеку журнальный столик и запрыгивает на меня, чтобы крепко обнять. «Ай, только не за души!» Эрика спрыгивает, напоследок улыбается мне, благодарит и вместе с папкой убегает. «А псих я, потому что своей властью...» разорвал помолвку одной очень талантливой девушки из сильного, но бедного рода, которая была помолвлена с графским сыном. Отец жениха был начальником службы безопасности этого города, и чтобы противостоять ему, и правда, нужно быть психом. Только граф пока сам не знает, что он уже мертвец. Ровно после того случая, когда он приехал спасать пленных налётчиков на деревню Яшина. «Так...» До отправления остается несколько часов. Чем бы еще заняться? Стоило об этом подумать, как на телефон пришло сообщение, которое удивило меня. Это был один из ранее завербованных разведчиков. Как же много людей на меня работает. Пока мои братья и сестра строят козни, я выстраивал полезные знакомства. И за долгие годы их набралось немало. Я искал нужных людей и создавал их. К сожалению, не всем талантливым людям повезлось сильным даром, а я его нередко им усиливал, как было в случае с Алиной и братьями-близнецами. Звоню Лаврентьеву, Сергею Захаровичу, который отвечает за разведку. «Слушаю, Ваше Высочество», — сразу отвечает он. «Сергей Захарович, мои источники сообщают, что в ближайшие дни... Персы совершат большой налет на Тегеран. Во времена моего первого правления этот город был отвоеван у персов и сейчас являлся одним из приграничных городов Российской империи. С тех пор они затаили обиду и не теряют надежды вернуть этот город, как и некоторые другие небольшие поселения. Еще во времена моего правления они предпринимали десять попыток вернуть Тегеран, Но все они окончились неудачей. Когда пришел к власти мой сын, и в Персии тоже сменилось правительство, на какое-то время воцарился мир, но это было ненадолго. История периодически повторялась. Только в отличие от прошлых попыток Персии вернуть Тегеран, у этого налета есть реальный шанс нанести ощутимый вред не только городу, но и самой империи. Сергей Захарович ответил после небольшой паузы. «Дмитрий Алексеевич, в Тегеране для решения подобных задач есть армия. Но если все так, как вы говорите, то я разберусь». «Разберется он. Так я и поверил. Проведет для вида несколько проверок, поскольку получил донесение лично от меня, и на этом успокоится». И это при том, что сейчас именно Сергей Захарович отвечает за безопасность на границе с Персией. Я не мог просто так этого оставить. Если я прав, а скорее всего так и есть, то после нападения со стороны персов в Тегеране пострадают невинные люди, они ничем не заслужили подобной участи. Не говоря уже о том, что империя может попросту потерять этот город». А это непозволительно в условиях обостренных отношений с Персией. Мы не можем показывать свою слабость, не имеем права им уступать даже в мелочах. А сейчас речь идет о целом городе, которому грозит опасность. Благо, на меня работает много людей, и есть кому проконтролировать решение этого вопроса. Поэтому я написал сообщение нужному человеку, он ответил сразу и принял задание. Но от этого спокойнее мне не стало. Сейчас империя находится в полной заднице. Кадры постоянно сменяются, и полной ответственности никто ни за что не несет. Если бы Зиновьев знал, что за невыполнение его обязанностей ему самому грозит смертная казнь, он бы не прохлаждался в своем кабинете, а делал все возможное для укрепления границ. Но нет, ему грозит максимум увольнения. Кажется, после того, как я сяду на трон, во всем дворце не останется и 20 человек, которые работали там до этого. Настолько прогнила старая система. Ее надо в срочном порядке менять, пока не случилось настоящей катастрофы. А судя по последним донесениям, она уже на нашем пороге. До отправления из поместья Эльбруков оставалось много времени. Все вещи были собраны, а дела сделаны, и Алина просто сидела в комнате неподалеку, рядом со своим господином. Цесаревич тратил оставшееся время с пользой, изучал отчеты, созванивался с нужными людьми, решал первостепенные задачи. А она лишь наблюдала и удивлялась ему. Девушка не понимала, как в его голове умещается столько информации и навыков. Вот сейчас он получил донесение от одного из разведчиков, но Алина знала, что у него их были сотни. Дмитрий не только знал их по именам, но и помнил, какая задача стоит у каждого. Это не говоря о тайных агентах, которых цесаревич выращивал сам. Он знал, где сейчас находится каждый, чем занимается, где живет, где спит. Алина невольно пыталась примерить на себя эту роль и понимала, что она бы так не смогла. Ее голова просто взорвалась бы от обилия информации в первую же неделю. Для нее это казалось слишком сложным, но Дмитрий спокойно сидел и решал задачи, которые стали для него повседневной рутиной. Сейчас его братья и сестра дерутся за власть, плетут интриги, и строят друг другу козни, а все ради того, чтобы усесться на трон. А Дмитрий ради власти ничего не делает. Вместо этого он позволяет своим родственникам делать все, что они хотят. Хотя цесаревич мог бы спокойно уничтожить их по одному и забрать власть себе. Точно мог бы. Алина знала наверняка. Она видела, какую империю внутри империи построил цесаревич. Но он этого... Никогда не сделает. Какими бы отвратительными ни были его родственники, в них течет его кровь. Он уже говорил это однажды. Вместо того, чтобы уподобляться своим братьям и сестре, Дмитрий ездит по стране и решает глобальные вопросы, которые могут помочь империи, а отнюдь не ему. Но при всем при этом он уверен, что станет императором. Все-таки Алина на его месте просто убила бы родственников. В этом их взгляды не совпали. — Алина! — Дмитрий откладывает телефон и обращается к ней. — Да, господин! — она улыбается ему. — Мы срочно возвращаемся в столицу. Кажется, кто-то заигрался, и нужно мое личное присутствие. Вот так. Планы резко изменились. Хотя в последнее время она перестала этому удивляться. Во дворце на меня тоже работает несколько верных людей. И сейчас я получил от них интересные новости. Получается, если я сейчас не вернусь, то у меня могут быть проблемы. Братья таки решились отрастить себе яйца, но маленькие. Самолично они действовать еще не научились. Но чтобы попросить помощи у других, уже решились». Все дело в том, что император для своего народа должен быть кристально чистым человеком. И плевать, что на самом деле он таковым никогда не был. Простолюдины никогда не увидят, что творится в стенах дворца на самом деле. Они видят лишь то, что внушают им через средства массовой информации, газеты и интернет. Касательно самого императора действует жесткая цензура. И пресса не может просто взять и написать все, что ей заблагорассудится. Но, к сожалению, на наследников это правило не распространяется. И здесь новости контролирует лично служба безопасности каждого из преемников. Здесь и возникают всевозможные сложности. И начинаются они с того, что на место начальника моей службы безопасности все пытаются посадить своих людей. А если мне и удавалось найти честного человека на эту должность, то он не выдерживал давление со стороны оппозиции и увольнялся. И это повторялось по кругу ровно до тех пор, пока я не прекратил поиски и не внедрил своих людей в партии братьев и сестры. Но газеты и интернет — это лишь один из способов воздействия на массы, которым воспользоваться проще всего из-за скорости и эффективности. Выложил статью про цесаревича-палача в интернете и радуйся его испорченной репутацией. А все почему? Потому что людям показана ситуация лишь с одной точки зрения. А как дела обстоят на самом деле, большинство из них никогда не узнает. Почему? Думать они не хотят. Вот и мои братья решили сыграть со мной в грязную игру. То, что они писали в газетах раньше про цесаревича-палача и тому подобное — цветочки по сравнению с их новыми планами. Понятно, что Григорий и Фёдор сами бы до этого не додумались, им подсказал кто-то из аристократов, а потому мне нужно попасть во дворец как можно быстрее. — Дмитрий Алексеевич, мы же собирались ехать в Северный Союз за заложниками. — Как же они? — запереживала Алина. На ее лице отражалась реальная тревога за людей. Иронично, что убийца переживает о простых солдатах. Это было именно то дело, ради которого мы изначально, по официальной версии, отправились на север. «Я уже решил этот вопрос», — отвечаю я. «Близнецы?» «Да», — киваю я. «Раз Ваня и Иван уже на месте, почему бы и нет?» Сперва я не хотел действовать через кого-то в этом деле, по той причине, что сам хотел узнать, кто похищает наших солдат. А я такое очень не люблю. Российская империя сильна и нерушима. Каждый, кто поднимет руку на ее граждан, будет наказан. Вспоминаю строки, которые оставил своей рукой в Кодексе императора. В кабинете старшего наследника играла лёгкая музыка, которую включили для фона и даже не слушали. А её и не было слышно за громкими и весёлыми разговорами наследников Российской империи. «Ну что, Фёдор, кто из нас станет императором?» — шутливо спрашивает Григорий, делая глоток дорогого красного вина. За вечер братья опустошили две бутылки, и вход пошла третья. «Конечно, я стану императором. Тут никаких сомнений!» Усмехается старший наследник. «Другого ответа быть не может!» «Или ты что ты иное ожидал от меня услышать?» «Как раз нет!» «Я бы удивился, скажи ты иначе!» «А я бы удивился, если бы ты согласился с этим утверждением!» «Тоже верно!» Усмехается Григорий и опустошает бокал. «На данный момент...» «Шансы у нас равны!» «А не слишком ли мы жестоко с младшим братом поступаем?» «Наши с тобой друзья сильно постарались!» Фёдор кивает на лежащую на столе толстую папку. Там были собраны и оформлены ложные обвинения против Дмитрия, и для этого уже был созван Совет Империи. В него входят 24 советника, 10 из которых — точно поддержат эту идею, ведь они выступают на стороне Григория или Федора и не откажут им. Оставалось лишь убедить остальных. В папке было собрано очень много всего. Взятки от сомнительных личностей, сливание важной информации недружественным странам, даже изнасилование с фиктивной жертвой. Последнее придумал Григорий, который точно знает, что это подействует на двух князей из совета, и они даже разбираться не станут. Нельзя сказать, что Фёдор любил младшего брата. Но при мыслях о том, что будет после этой подставы, в его голове промелькнули последствия. А стоит ли? Чёрт! Конечно, стоит. Это лучше, чем убивать мальчишку. А если не действовать кардинально то Григорий добьется своего, и младший брат окажется в могиле. Фёдор не был глупцом и видел происходящее вокруг. Покровители среднего брата постоянно подсылали к Дмитрию убийц. А если лишить его всех шансов на престол, окончательно опозорить, как бы дело до казни не дошло. А это возможно при самом наихудшем раскладе. «Жестоко! Что поделать?» — пожимает плечами Григорий. — Дмитрий должен знать свое место. Князь севера за него. Это, знаешь ли, неприятно. А приграничная территория сама по себе неприятная. Судя по довольной улыбке Григория, он нисколько не жалел о своих действиях. Наоборот. Он жаждал увидеть позор младшего брата и все последствия, которые ему грозят. — Думаешь... «Князья во всё это поверят?» — спрашивает Фёдор. Несмотря на то, что все обвинения были подкреплены ложными доказательствами, над которыми работали хорошие юристы, и сделано всё было так, что не подкопаешься, сомнения оставались. А почему они должны усомниться? Есть фотографии и видео. Зря мы, что ли, нанимали актёров и платили за подставные отчёты? Фёдор глотнул вина и задумался. После такого у Дмитрия не останется никаких рычагов власти. Ему не позволят занимать даже низший пост чиновника. Но он, вероятнее всего, останется жив. И будет знать, что бывает, когда рыба тебе не по зубам. Сидел бы во дворце и не заикался про трон, и ничего этого не было. А раз сам захотел власти, получай. — А насчет, жестоко это или нет, это справедливо, — сделал вывод Фёдор. — Вот видишь, ты сам ответил на свой же вопрос, — улыбнулся Григорий и потянулся к четвёртой бутылке. — Как бы его потом казнить не пришлось, если это всё выйдет в народ? — Тогда могут потребовать казни. Подобного исхода Фёдор не желал, но, к сожалению... При худшем раскладе это было возможно. И если это случится, Дмитрию он уже ничем не поможет. Будет ли он жалеть о содеянном? Возможно. Но решение не изменил бы. Григорий ответил через несколько секунд размышлений. Любая власть требует жертв. И фёдор был с ним абсолютно согласен. Дверь кабинета отворилась, и к братьям присоединилась их сестра Анастасия. «О, какие люди!» — говорит Фёдор. «А мы тебя ждём!» — обрадовался её появлению Григорий. Анастасия смотрит на своих братьев, качает головой и говорит. «У меня к вам только один вопрос. Кто придумал произнасилование двух девушек?» Григорий звонко рассмеялся, а Фёдор улыбнулся, но... Отвечать не стал. Анастасия без того все поняла. Она подошла к Григорию и посмотрела ему прямо в глаза. Они блестели от алкоголя. Но пронзительный взгляд сестры заставил Григория убрать с лица самодовольную ухмылку. — Вот ты точно получишь по морде от младшего. Она бросает на стол толстую папку, что держала в руках. — Идиоты! говорит им и выходит из кабинета, громко хлопая дверью.